Несколько заключительных соображений. Петь ли тенорам партию Дон Жуана? Еще на заре своей оперной карьеры я спел в 42 спектаклях моцартовского шедевра Дон Жуана. Теноровая партия в Дон Жуане «Дон Отавио». Дон Отавио – Дон Атавио. Дон Атавио жених Донны Анны, неплохой в общем парень, хотя и немного трусоват. Этот образ – Мало интересен не только рядом с мощной фигурой протагониста, но и в сравнении с остальными персонажами оперы. Моцарт написал для атавио две красивые, но абсолютно традиционные арии и поместил их для контраста рядом с самой удивительной на свете музыкой, которая вообще когда-либо была сочинена. Образ Донжуана совсем другое дело, тут перед нами личность мощная, обладающая одновременно и отталкивающими, и очень привлекательными свойствами. Характер сложный, полный энергии. Конечно, любой певец-актер мечтает о такой роли. К большому огорчению теноров Моцарт написал партию Дон Жуана для высокого баса или баритона. Некоторые тенора XIX столетия, например, знаменитый «Мануэль Гарсиа», Пытались и довольно успешно справиться с этой партией, но в наши дни ни один тенор не поет Дон Жуана. В 1980 году, давая интервью в Антракте во время телетрансляции Манон Лиско из «Метрополитен», я открыл свою огромную пасть и сказал, что рано или поздно... Хочу попробовать спеть Дон Жуана, что задача, конечно, очень трудная, но если бы я справился с ней, это было бы для меня огромным достижением. На следующий день я получил телеграмму от Герберта фон Караяна. Он предлагал мне работать с ним над Дон Жуаном, если, конечно, я не пошутил во вчерашнем интервью. Караян так зажегся этой идеей, что решил включить постановку Дон Жуана в Зальтбургский фестиваль 1983 года. Я ответил ему, что говорил о партии Дон Жуана совершенно серьезно, но хотел бы немного подождать с этой затеей. Чуть позже я объяснил Караяну, что твердо решил не петь партию до 1986 года. Это решение далось мне с большим трудом, будучи и режиссером, и дирижером постановки, Краян, примея в ней участие, имел право полностью подчинить меня своей точке зрения на драматическое и музыкальное решение образа. Дон Жуана изображают обычно либо весьма агрессивным, либо холодным, расчетливым соблазнителем. Обе эти трактовки образа кажутся мне мелковатыми. По-моему, Дон Жуан должен уметь весьма убедительно изобразить большую нежность, которую он испытывает к женщинам. Скорее всего, после многочисленных приключений в его душе этой нежности не осталось, но если бы он не умел выразительно передавать все оттенки чувства, он не одержал бы стольких побед над женскими сердцами. Дон Жуан должен быть похож на сладкоречивого, изящного испанского дворянина Идальго. Когда он чувствует, что это необходимо для достижения его цели, он переигрывает и становится театральным, но лишь изредка, на короткое время. С вокальной стороны партия не представляет для меня особых трудностей. Я могу спеть все ноты, которые есть в партии, и в состоянии добиться необходимой гладкости исполнения. Сложность в другом. То, что блестяще звучит у баритона, у тенора так не звучит. В фильме, посвященном Севилье, я пел в исходной тональности арию Дон Жуана с шампанским. Все места арии, написанные в низкой тесситуре, нетрудны, но тем не менее они меня беспокоили, потому что я не мог достичь того качества звука, к которому стремился. В опере есть два момента, которые могут быть действительно опасными для меня с вокальной точки зрения. Это две сцены, где участвуют Дон Жуан Лепорелла и Командор. Первая сцена в начале оперы, она кончается смертью Командора, вторая в самом конце, когда Командор возвращается в качестве каменного гостя и тащит Дон Жуана в ад. В обеих этих сценах меня могут заглушить более глубокие, мощные голоса Командора и Парелла сцены где участвуют дон жуан и лепорелла не столь опасны для тенора если правильно подобран исполнитель партии лепорелла и кстати мне кажется что в любом случае Лепарелла не подходит слишком мощный голос он вступает в противоречие с характером героя дуэт ручку мне дашь свою ты и серенада не представляют для меня никаких трудностей конечно Очень хотелось бы спеть Дон Жуана, но прежде чем решиться на такой шаг, надо серьезно все обдумать.